Глава 977 Грозный Всемогущие эксперты Вечной Звезды мог легко убить практика стадии планеты. Что до человека на стадии звёздного домена, он мог спугающе лёгкостью убить практика стадии Вечной Звезды. Хоть и Вечная Звезда считалась очень высокой культивацией, разница между двумя этими стадиями была громадной. Если между стадиями планеты и Вечной Звезды существовала тысячекратная разница, что практик звёздного домена было в 10 тысяч раз сильнее своего собрата на стадии Вечной Звезды. По этой причине патриарху бушующее пламя не требовалось являться лично, хватило божественного сознания, чтобы уничтожить тело и душу практиков стадии Вечной Звезды. Что до истинной сущности патриарха, что бы ни произошло во время их поединка, исход был предрешён. Даже обрушение звёздного неба не нанесло бы старику сколько бы то ни было существенных повреждений, Потому что они просто не смогли бы нанести достаточно повреждения, чтобы прервать скорость его восстановления. Такой была разница между этими стадиями. Огненные хлысты, созданные из божественного сознания патриарха бушующее пламя, превратили непростую для Ван Бола ситуацию в одну большую шутку. За одно короткое мгновение двое экспертов пали под гнётом звёздной силы одного невероятно могущественного человека. Они даже не успели вскрикнуть, их плоть просто обратилась в пепел. Божественные души тоже не смогли сбежать. Их просто стёрли с лица земли. Тут уже начали действовать естественные законы бесконечного дао домена. Несмотря на уничтожение тела и души, эти двое в прошлом оставили след на небесном дао, поэтому в будущем им может представиться шанс воскреснуть. В этот момент Ван Бола решил действовать. После всех сделанных угроз, угроза убийства буквально жгла его изнутри. Те, кто постигал на самое дорогое, не дождутся от него снисхождения или пощады. К тому же ему можно было не беспокоиться о раскрытии своей тайны, пока рядом находится Патриарх Бушующее Пламя. Всё-таки старик знал о его связи с Чен Цин Цзы и даже упоминал об этом, поэтому особого смысла скрываться не было. Сразу же после уничтожения двух практиков Патриархом у Ван Пуэлэ блеснули глаза. Правой рукой он выполнил магический пас, отчего позади возникла гигантская чёрная ока кошмара. В сравнении со стадией бессмертия оно выглядело иначе. Теперь в нём появилось десять колец, поэтому могло показаться, будто это был не глаз человека, а какого-то зверя. Даже практики стадии планеты, при взгляде на него, невольно сдрожали. Поглоти их! О, как ошмара позади Ван Буэлэ вспыхнула сумрачным зловещим светом. Внутри загорелось почти незаметное призрачное пламя. В считанные мгновения две оставленные практиками стадии вечной звезды невидимые метки были поглощены оком и стёрты со звёздного неба. Так огромное количество энергии хлынуло из ока кошмара Ван Пуоле, его культивация медленно поползла вверх. Звёздное небо задрожало, как от мощного разката грома. Патриарх, бушующее пламя стал комментировать произошедшее. Он окружил пламенем всю систему Божественного Ока и окутал защитным огнём пузырь Цзяо Яман с ликом и пёрочкой. Наконец, в космосе раздался его хреплый голос. Все практики стадии планеты затряслись от непреодолеваемого ужаса. Оченик «Тебе нужна помощь наставника? Или ты сам разберешься с остальными?» Слово «ученик-патриарх Бушующее Пламя» сказал с особой гордостью и самодовольством, Ван Буэлэ в чувствах вздохнул. Он был искренне благодарен старику. Его приход сюда по первому зову показывал, что он высоко ценил Ван Буэлэ. Он не только позаботился о нападавших, но и взял под контроль ситуацию с Дао-планетой. Ван Буэлэ был тронут такой заботой. Про себя он решил, чтобы не ждало его в будущем. Он никогда не отречься от своего учителя. Никакие слова не могли по-настоящему выразить его благодарность, поэтому он окрыл ладонью кулак и низко поклонился. Сердце ученика переполняет жажда убийства. Если сейчас не дать ей волю, то неразрешённый конфликт многие годы не будет давать ни покоя. Ученик со всем разберётся. Наставник, пожалуйста, просто не дайте им сбежать и защитите мой родной дом. Хорошо. Старик босующий аплемер смеялся, при этом обожественная воля исчезла. После его ухода палахающая вокруг системы печать никуда не делась. Сотни тысяч перепуганных практиков и девять экспертов стадии планеты посмотрели на Ван Бола. В их взглядах угадывались оттени и то ли ка безумия. Особенно это касалось главы секты карающего дланя остальных. Они прекрасно слышали, почему Ван Бол отказался от помощи патриарха босующего племя. Он хотел сам лично покончить с ними. Единственное самоуверенное решение. Всё-таки его противниками были девять практиков стадии планеты. Причём глава секты Небесный дух и карающая длань находились на поздних ступенях, даже под давлением потряс обрушивающее пламя, которое не позволяло им использовать всю свою силу. И это было 9 против 1. Вместе у них был неплохой шанс на победу даже против практика с дао-планетой. Расклад сил был слишком очевидным, чтобы Ван Боула не осознавал этого. Раз, значит, у него имелись и другие секреты. Практики начинали всё больше нервничать. Когда патриарх секты Крающий Адлань решился обратиться к Ван Бууле, тот одним шагом сошёл с древнего корабля. «Незаметно прошло много лет с тех пор, как я впервые попал в цивилизацию Божественное Око». Шагая вперёд, негромко сказал Ван Бууле. «С кем-то мне довелось здесь познакомиться, с кем-то нас так и не свела судьба. И теперь всё подходит к концу, несмотря на то, что вы сделали, я хочу раскрыть вам небольшой секрет». Остановившись посреди пустоты, Иван Боволет заметил, как патриарх секты Корающая Длань остальные настороженно на него посмотрели. Перед вами стоит всего лишь клон. От этого заявления девять патриархов в стадии планетар шатнулись, словно от внезапного удара под дых. Иван Боволет тем временем указал рукой на главную планету системы. Истинная сущность верность, безмятежно произнёс он. Планета вдалике захлестнул рокот, творившиеся на ней метаморфозы были видны даже из космоса. Тем временем, далеко от цивилизации, божественное ока на границе солнечной системы с закрытыми глазами медитировал патриарх цивилизации Первозлата. Его присутствие здесь было частью плана по принуждению Ван Болек к сотрудничеству. Сейчас он ждал новостей от своих людей, но с ним почему-то до сих пор никто не связался. Это тревожило. С появлением ауры патриарха бушующего племени он резко открыл глаза, от увиденного его перехватило дыхание. В звёздном небе вспыхнуло немыслимых размеров море чистейшего огня. Пламя приняло форму гигантской величественной головы с длинными и густыми волосами. Её холодный взгляд был направлен на патриарха цивилизации Первозлата. В плане культивации между ними лежала непредалимая пропасть. На фоне головы патриарх цивилизации Первозлата выглядел жалким червём. Одного взгляда огненной головы было достаточно, чтобы тело патриарха начало сморщиваться и усыхать, словно его и вправду могли испепелить на месте. Под тяжестью взгляда его вздресло, от лица отлила кровь, а в душе поднялась настоящая буря. В такой ситуации он мог лишь упасть на колени. «Скромные слуга из секты Сокровенной Небеса, Цзу и Мин, занесённые в список учеников почтённого Дао Синь Цзы, приветствуют патриарха в бушующее пламя!» Дрожащим голосом пролепетал последний практик стадии Вечной Звезды из цивилизации Первозлата. Он уже догадался, что их план с треском провалился. За ним явилось не плеть божественного сознания, а истинная сущность, которая могла уничтожить его одной силой мысли, поэтому он и почувствовал такое сокрушительное давление. Осознав, что эксперт звёздного домена явился сюда лично, а значит патриарх был настроен крайне серьёзно, да и его недобрый взгляд нёс не ли ему ничего хорошего. Даже не заикнувшись про цивилизацию первозлата, он апеллировал к своему статусу в другой секте. Сокровенные небеса являлись первой сектой святого домена эритического Дао. Интеллигентный парень, с которым Ван Буэлэ встречался на кладбище звёзд, был как раз оттуда. Одного из девяти их великих практиков в стадии звёздного домена звали Дао Синь Цзэ. Патриарх, бушующий о пламя, не боялся выводить из себя бесконечный клан, поэтому его ни капли не испугало названное имя. «Ван Буэлэ – мой личный ученик! У тебя один месяц, чтобы прислать извинения!» А теперь проваливай.